Глава 20. Донос В день, когда Лилия Мария была похищена сычихой и грамотеем, часам к десяти вечера на ферму Букеваль прискакал всадник, сказал, что он от господина Рудольфа, и утешил госпожу Жорж, чтобы она не беспокоилась о своей юной подопечной, которая и вернется к ней не сегодня, так завтра. По многим и очень важным соображениям добавил этот человек. Господин Родольф просит госпожу Жорж, если у нее есть какие-либо пожелания, не писать ему в Париж, а передать это срочное письмо ему. Он вручит его сам. Это был тайный посланец Сары. Благодаря такой хитрости она успокаивала госпожу Жорж и могла на несколько дней отдалить тот момент, когда Родольф узнает о похищении Пивуньи. За это время Сара надеялась заставить Жака Феррана помочь ей в подлой махинации, подмене ребенка, о чем мы уже говорили. Но это было еще не все. Сара хотела избавиться от госпожи Дарвиль, которая внушала ей серьезные опасения и которую она чуть не погубила, если бы не проницательность Рудольф. На следующий день, когда маркиз проследил свою жену до дома на улице Тамполь, Том пришел туда, без особых трудностей заставил разговориться госпожу Пепле и узнал, что молодая женщина, которую едва не застиг ее муж, была спасена благодаря ловкости одного из жильцов, некоего Родольфа. Зная об этих обстоятельствах, но не имея никаких существенных доказательств свидания, которое Клеманс якобы назначила Шарлю Роберу, Сара замыслила другой коварный план, Он сводился к тому, чтобы послать маркизу Дарвиль анонимное письмо, которое должно было их окончательно поссорить или, во всяком случае, заронить в душу маркиза такие страшные сомнения, чтобы он решительно запретил своей жене встречаться с принцем. Вот текст этого письма. «Вас недостойно обманули. Вашу жену предупредили, что вы за нею следите» и она придумала, будто занимается благотворительностью, а на самом деле она шла на свидание с очень высокой особой, которая сняла комнату на пятом этаже в доме по улице Тампль под именем Родольфа. Если вы сомневаетесь в этих обстоятельствах, и они кажутся вам странными, сходите на улицу Тампль в дом 17, пораспрашивайте, опишите внешность сиятельного жильца, о котором идет речь, и убедитесь, что вы самый доверчивый и добродушный муж, которого гнусно обманывают. Не пренебрегайте этим предупреждением, иначе многие подумают, что вы еще и слишком близкий друг принца. Это письмо было отправлено по почте самой Сарой около пяти часов в тот день, когда она побывала у нотариуса. В тот же день, приказав Грауну как можно скорее вызвать в Париж Сесили, Родольф вечером отправился на прием к супруге посла. После этого он должен был зайти к маркизе Дарвиль, чтобы сообщить, что нашел ей дело, заслуживающее ее внимания и милосердия. Последуем за ним сразу к маркизе Дарвиль. Мы узнаем из их беседы, что эта юная женщина, которая до сих пор относилась к своему супругу с предельной холодностью, последовала благородным советам Родольфа и проявила великодушие и понимание. Маркис и его супруга только что отобедали. Сцена происходила в маленькой гостиной, которую мы уже описывали. Лицо Клеманс было нежным и сочувственным, сам маркиз выглядел менее печальным, чем обычно. Заметим, что он еще не получил новое и гнусное анонимное письмо Сары. — А что вы делаете сегодня вечером? — спросил он машинально свою жену. — Я не стану выходить. — А вы? — — Право, не знаю, — ответил он со вздохом. — Эти светские сборища невыносимы. Наверное, я проведу этот вечер, как всегда, в одиночестве. — Ну, почему же в одиночестве? Ведь я никуда не поеду. Маркиз Дарвиль посмотрел на жену с удивлением. — Да, конечно, однако... — Так в чем же дело? — Я знаю, что вы предпочитаете оставаться у себя, когда не выезжаете в свет. «Это так, но у меня свои капризы», — с улыбкой ответила Клеманс. «Сегодня я очень хотела бы разделить свое одиночество с вами, если вы не возражаете». «Это правда?» — взволнованно воскликнул Маркиз. «Как вы добры, что угадали мое желание, которое я не смел даже высказать». «Знаете, друг мой, ваше удивление похоже на упрек». «Упрек? О, нет, нет» но после моих жестоких и несправедливых подозрений я не мог и надеяться, что вы проявите такую доброту, поэтому, признаюсь, она меня удивила, но такая неожиданность — бесценный подарок. — Забудем прошлое, — сказала маркиза с доброй улыбкой. — Клеманс! — Как могу я все позабыть? — печально ответил маркиз. — Я осмелился вас заподозрить. Сказать вам, до какой низости довела меня слепая ревность. Но что все это по сравнению с моей виной перед вами, куда более страшной и непоправимой? Ну, забудем прошлое, говорю вам, — сказала Климанс, гоня от себя горестные воспоминания. Я не ослышался. Вы сможете тоже забыть это, я надеюсь. И это правда? О, Климанс, такое великодушие! Однако нет, нет, я не верю в подобное счастье. Я от него отказался навсегда, и вы были неправы. Теперь вы это видите. Господи, как все переменилось! Уж не сон ли это? О, скажите мне, что я не ослышался. Нет, вы не ослышались. В самом деле? Вы смотрите на меня не так холодно, и голос ваш теплее. Скажите, неужели это правда? Может быть это все мне только кажется? Нет, ибо я тоже перед вами виновата, вы и во многом. Разве я не была по отношению к вам несправедлива и даже жестока? Разве я подумала, что вам пришлось проявить редкое мужество, почти сверхчеловеческое самообладание, чтобы жить, как вы жили, одинокий, несчастный, «Как могли вы противиться единственной возможности найти утешение в браке с той, кого вы полюбили? Увы, когда человек страдает, он ищет утешение в великодушии своих близких. До сих пор вы рассчитывали только на мое великодушие. Так вот, я постараюсь вам доказать, что вы не были неправы». «О, говорите, говорите!» — воскликнул маркиз Дарвиль восторженно сжимая руки. Наши судьбы связаны навсегда. И я сделаю все, чтобы жизнь ваша не была так печальна. Господи, Боже мой, Клеманс, неужели вы мне это говорите? Прошу вас, не удивляйтесь так. Мне это тяжело. Я слышу в этом упрек, горький упрек моему поведению в прошлом. Кто же пожалеет вас, кто протянет вам дружескую руку помощи, если не я? Меня осенила добрая мысль. Я подумала, хорошенько подумала о прошлом и будущем. Я признала свои ошибки и, мне кажется, нашла способ их исправить. Ваши ошибки? Бедная женщина! Да, на другой же день после нашей свадьбы я должна была обратиться к вашей совести и потребовать расторжения брака. Клеманс, умоляю, жальтесь. Но раз уж смирилась со своим положением, я должна была оправдать его добротой и преданностью, а не быть вам постоянным молчаливым упреком, проявляя холодные высокомерие. Я должна была утешить вас в этом страшном несчастье и помнить только, что это ваша горькая беда. Постепенно я бы привыкла к роли сестры милосердия, к заботам о вас, может быть, даже к жертвам, а ваша признательность возместила бы мне все, и тогда... ну что с вами? Господи, вы плачете? Да, плачу. И это благостные слезы. Вы не знаете, какие новые чувства пробуждают во мне ваши слова. О, Климанс, позвольте мне поплакать. Только сейчас я понял, какое преступление совершил, связав вашу судьбу с моей печальной судьбой. А я... Только сейчас почувствовала, что могу все забыть и простить. Ваши покаянные слезы принесли мне счастье, о котором я даже не знала. Поэтому мужайтесь, мой друг, мужайтесь. Не суждена нам райская и беспечная жизнь, но утешимся в исполнении долга, предназначенного нам судьбой. Будем терпимы друг к другу, а если станем слабеть, то поглядим на колыбель нашей дочки, отдадим ей все наши добрые чувства и у нас еще останутся печальные и святые радости. — Ангел! Вы просто ангел! — воскликнул маркиз Дорвиль, сжимая руки и глядя на жену со страстью и восхищением. — О, клеманс! Вы сами не знаете, какое счастье и горе принесли мне! Вы не знаете, что самые жестокие ваши слова и самые горькие упреки в прошлом, быть может, мною заслуженные, не ранят меня столь глубоко, как сейчас ваше нежное снисхождение, ваша великодушная терпимость, и все же, несмотря ни на что, вы пробуждаете во мне надежду, вы даже не представляете, о каком будущем я смею мечтать. И вы можете полностью и слепо, Верить во все, о чем я говорю, Альбер. Моя решимость тверда, клянусь вам, и я от своего решения не отступлюсь. Позднее я смогу представить вам новые доказательства. «Доказательства — Доказательства? — воскликнул Маркиз, ошеломленный столь неожиданной радостью. — Какие доказательства? Разве я в них нуждаюсь? Ваш взгляд, ваш тон, божественное выражение лица, которое делает вас еще прекраснее, мое сердце, которое бьется и трепещет, разве все это не доказывает мне, что вы говорите святую правду? Вы знаете, Климанс. мужчины ненасытны в своих желаниях, — добавил маркиз, приближаясь к креслу своей жены, — однако ваши благородные и трогательные слова внушают мне надежду, даже смелость, надеяться на счастье которая еще вчера казалась мне безумной и недостижимой мечтой. — О чем вы? — спросила Климанс, немного встревоженная страстными словами мужа. — Я не совсем понимаю. Да — Да-да! — воскликнул он, сжимая руку жены. — Ваша нежность, ваши заботы, ваша любовь! Вы слышите, Климанс, любовь! Я надеюсь на вашу любовь! Не на бледную чуть теплую симпатию, а на пылкую страсть! подобную моей. О, вы не знаете глубины этой страсти! Я не смел даже говорить о ней, вы всегда были ко мне так холодны. Никогда ни единого доброго слова, никогда ни одного из тех слов, которые сейчас заставили меня плакать и сейчас внушают надежду на счастье, да, на счастье, которые я заслуживаю, ибо я всегда так любил вас и так страдал, не смея об этом сказать. Сердце мое разрывалось от боли, и я страдал. Я страшился людей, у меня был замкнутый и угрюмый характер, и все от этого... И представьте, каково было мне, ведь в моем доме жила очаровательная и обожаемая женщина, моя жена, которую я жаждал с пылкой любовью, сгорал от страсти, но был обречен на одинокие, горячечные, бессонные ночи. О нет, вы не знаете моих слез отчаяния, моей бессильной ярости. Уверяю вас, если бы знали, вы бы жалились надо мной. Но что я говорю? Разве вы об этом не знаете? не догадывались о моих мучениях. Вы все поняли, обо всем догадались и понимали меня. Ваша несравненная красота, ваша грация, обаяние перестанут быть для меня повседневной сладостной пыткой, не так ли? Это самое драгоценное из всех сокровищ, которые принадлежат мне и которым я не обладаю. Оно будет скоро моим». Да, мое сердце, мое опьянение, моя невыразимая радость, говорят мне, что так оно и будет. Не правда ли, моя любимая, моя нежная подруга? С этими словами маркиз Дарвиль припал к руке своей жены со страстными поцелуями. Клеманс, ошеломленная тем, как неправильно понял ее маркиз, испытала ужас и почти отвращение и чуть было не отдернула свою руку. Лицо ее слишком откровенно выражало ее чувства, чтобы Маркис мог в них ошибаться. Это было для него ужасным ударом. Лицо его исказилось гримасой отчаяния. Госпожа Дарвиль живо протянула ему руку и воскликнула: Альбер, клянусь вам. Я буду вам самой верной подругой, самой нежной сестрой. Но не более. Простите, простите меня. Если мои слова подали вам надежду, которой никогда не сбыться, я не смогу. Никогда? воскликнул Маркиз Дарвиль, устремив на свою жену умоляющий и отчаянный взгляд. Никогда, ответила Клеманс. Это единственное слово. И как оно было произнесено, дало понять, что решение ее окончательное. Рудольф своими уговорами убедил Климанс, что она должна нежно заботиться о своем муже, и она на это решилась, но испытывать к нему любовь не могла. И еще одно чувство, более властное, чем ужас, презрение или ненависть, навсегда отталкивало ее от мужа. Это было непреодолимое отвращение. После минуты тягостного молчания маркиз Дарвиль смахнул рукой слезы и сказал своей жене с печалью и горечью, — Простите, что я так ошибся, простите, что я понадеялся так безумно. И, помолчав, он воскликнул: Боже, как я несчастен! — Друг мой, — тихо сказала ему Климанс, — я не хотела бы вас упрекать, и все же, неужели для вас ничего не значит мое обещание, что я буду вам самой нежной сестрой, моя дружба и преданность? Не заменят ли они вам то, что не может вам дать любовь? Надейтесь, надейтесь на лучшие дни. До сих пор вы находили, что я безразлично к вашим горестям. Теперь вы увидите, как я вас жалею, и какое утешение вы найдете в моем сочувствии. Постучав, вошел Лакей и сказал Клеманс. Его высочество, великий герцог Герольштейна, спрашивает маркизу, может ли она его принять. Клеманс взглядом спросила мужа. Дарвиль, овладев собой, ответил жене, «Разумеется». Лакей вышел. «Простите меня, друг мой», — продолжала Клеманс, — «я не отказываюсь принимать, и к тому же вы так давно не видели принца, он будет рад увидеть вас здесь». «Я тоже с удовольствием», — ответил маркиз Дарвиль, «однако, признаюсь, я сейчас так взволнован, что предпочел бы принять его в другой день». — Ну, я вас понимаю. Но что делать, вот и он. В тот же момент лакей объявил о гости, и Родольф вошел. — Бесконечно счастлив, что имею честь видеть вас, сударыня, — сказал Рудольф. — И дважды счастлив, что мне довелось встретиться с вами, дорогой мой Альбер, — добавил он, обращаясь к маркизу и дружески пожимая ему руку. В самом деле, монсеньор, я уже давно не имел чести выказывать вам мои самые полно-полно. А кто виноват, господин невидимка? В последний раз, когда я пришел поухаживать за госпожой Дарвиль, я вас спрашивал, но вы куда-то исчезли. Вот уже три недели, как вы обо мне забываете, это непростительно». Не жалейте его, монсеньор, с улыбкой сказала Клеманс, маркиз Дарвиль столь же виноват перед вами, сколь глубока его преданность Вашему Величеству, и лишь из этого можно судить о тяжести его вины. Простите, мое тщеславие, но понимаете, что бы я ни сделал, Дарвиль, я никогда не усомнюсь в его преданности. — О, я не должен был этого говорить, иначе он примет мои слова как поощрение своему невниманию ко мне. — Поверьте, монсеньор, лишь крайние и непредвиденные обстоятельства не позволяли мне пользоваться вашей добротой. — Между нами, дорогой Эльбер, мне кажется, вы относитесь к истинной мужской дружбе слишком платонически. — Зная, что вас любят, вы не слишком заботитесь о том, что друзьям нужно что-то давать, получая нечто реальное. Маркизу слегка покоробило это легкое отступление от придворного этикета. Но в этот момент появился лакей с письмом для господина Дарвиря. Это было анонимное письмо Сары Макгрегор, в котором она утверждала, что принц — любовник маркизы. Из уважения к принцу маркиз отстранил рукой маленький серебряный поднос с письмом и сказал слуге. Потом, позднее. — Дорогой Альбер, — сказал Рудольф самым любезным тоном, — неужели я вас стесняю? — Монсеньор, с разрешения маркизы, прошу вас, прочтите это письмо. — Уверяю вас, монсеньор, тут нет никакой срочности. Еще раз, Альбер, прочтите это письмо. — Но, монсеньор, я прошу вас, я велю вам. — Ну, если ваше высочество желает, — растерянно сказал Маркиз и взял письмо с подноса. — Да, я желаю и желаю, чтобы вы относились ко мне как к другу. Затем он обратился к Маркизе, пока Дарвиль распечатывал роковое письмо, о содержании которого Рудольф не мог даже подозревать, и добавил с улыбкой. — Вы одержали победу. Вам снова удалось переубедить этого неисправимого упрямца. Маркиз Дарвиль подошел к одному из канделябров у камина и открыл письмо Сары МакГрегор.